Глава восьмая. Новорожденный снова просыпается в обгоревшем гробу посреди старинной церкви, и снова его окружают фрески с изображениями ада и вечных мук, и в разломе под куполом горит красное небо. Пахнет гарью от почерневших стен, бордовый свет пробивается сквозь витражи, и тело новорожденного бьет мелкая дрожь, будто его только вынесло бурной волной на берег, Опять эти адские картины, эти драконы, пожирающие грешников, языки пламени, обвивающие их тела, трехголовые псы, голодающие руки и ноги несчастных. Мучают жителей ада рогатые черти, варят живьем в котлах, пилят на части, пьют мозг из их черепов, рубят топорами, пронзают копьями и трезубцами. Фрески эти, облупившиеся и потускневшие от древности, первое, что видит, просыпаясь в гробу новорожденной. И только потом, слегка приподняв голову, он замечает кроваво-красное небо в разломе под куполом. Новорожденный не знает, кто он и что здесь делает. Он только что родился. У него чистые глаза, белая кожа и пересохшие губы. И опять. Но для него нет слова «опять», для него всё впервые. Перелезает он через стенки гроба и падает на холодный пол, и снова его тошнит глубокими спазмами, и он выблевывает белого червя.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 «Я не могу». «Вспоминай и измени это!» И новорожденный вспоминает отвратительный прогорклый вкус супа из горелого проса, который давали каждый день в лагере под Витебском, куда их привезли из-под Боровичей. При раздаче обеда немцы всех били, и Гуляеву тоже доставалось. Он чудом расплескивал только половину миски, остальное жадно лакал и вылизывал. У остальных порой не оставалось и того, От удара палками пленные роняли миски и доедали остатки гущи прямо с земли, собирая крошевые спроса грязными пальцами и облизывая их. Немцы, глядя на это, смеялись. На второй день пребывания в новом лагере Ивана осмотрел немецкий врач. Впрочем, осмотрел громко сказано. Взвесил да приказал встать у ростовой линейки. Прикасаться к грязному и вонючему пленному даже не стал. Весы показали 48 килограмм. Врач сказал «Клайнерус», посмеялся и отпустил в барак. Вместе с Гуляевым в одном бараке жили 200 пленных. Вонь стояла невыносимая, от гниющих ран, от тухлой еды, от пота, мочи и дерьма. Но к воне привыкаешь быстро, а к ежедневным побоям не привыкаешь никогда. Били постоянно, кулаками, сапогами, палками, иногда прикладами. Каждый день кого-то забивали до смерти, могли просто расколошматить дубиной череп. В первый же день Гуляев увидел, как одного парня просто выдернули из строя, бросили на землю и отдали на растерзание собакам. Но хуже немцев оказались свои. Лагерную полицию набирали из таких же военнопленных, и отличались они совершенно звериной жестокостью. Казалось, они пытались изо всех сил выслужиться перед немцами за усиленный паёк и выместить на бывших товарищах все те унижения, что пережили сами. Гуляев не мог понять, как за такой короткий срок можно превратить человека в остервенелое чудовище. Но можно. Вот, он видел это своими глазами. Начальника лагерной полиции называли Мишка Жирный. Его действительно звали Михаилом, в плен сдался еще под Минском, а за время службы умудрился наесть себе второй подбородок. Мишка Жирный каждый день устраивал особую экзекуцию, которую называл «утренней молитвой». Утренняя молитва проводилась так. На построении пленные рассчитывались по порядку номеров, и каждый десятый должен был шагнуть вперед. Этого бедолагу Мишка Жирный подзывал к себе, заставлял встать перед собой на колени и со всей дури бил кованым сапогом в лицо. От этого удара выживали не все. Гуляеву везло. Все восемь раз. Да, он считал. Может, он оказался крепче остальных, а может, Мишка жирный некоторых щадил и бил не так сильно, но Иван выжил, оставшись навсегда с расплющенным переломанным, повернутым набок носом. Еще у Мишки жирного была своя овчарка, которую он порой с радостью натравливал на пленных. Пару раз так не повезло и Гуляеву, собака разодрала ему плечо. — Каждый из вас хуже последней вшивой собаки, — говорил пленным Мишка. — Вы все здесь люди Вы сталинские бандиты. И лучше всего будет, если вас увезут рабами в Германию. Но до этого доживут не все. Иногда врывался в бараки по ночам пьяный с двумя друзьями. Они орали песни и занимались тем, что любили больше всего, били пленных. Люди умирали каждый день. От голода, от побоев, от тифа, от гноящихся ран, в которых заводились черви. На второй месяц в ноябре Гуляев окончательно потерял волю. Как и все он, ходил живым мертвецом по лагерю, безразлично смотрел на постоянные избиения, терпел боль, терпел голод, терпел, терпел. Боль так и не притуплялась. Она казалась бесконечной. В начале декабря Мишку Жирного повесили немцы. По слухам, он украл у офицера серебряный портсигар. Начальство лагеря сменилось, полицию возглавил бывший приятель Мишки Жирного, звали его Андреем, без прозвища. И то ли Андрей обладал более мягким сердцем, конечно же, нет, он был такой же мразью. То ли немцы дали указание попуститься, но таких сильных зверств больше не было, утренние молитвы прекратились. Бить продолжали и били сильно, но больше не травили собаками и не разбивали палками черепа. Стали лучше кормить, давали молочный суп, иногда какие-то рыбные консервы, по 200 грамм хлеба. А может быть, просто наступала зима, и лагерное руководство хотело, чтобы хоть кто-то выжил для будущих работ в Германии? Об отправке говорили постоянно. Кого-то, кто был покрепче, дважды в месяц отбирали и грузили в вагоны. Гуляеву не везло. Кто-то из пленных тогда горько пошутил, что из категории кромешный ад существование перешло в категорию кромешный ад. Но черти хотя бы перестали ежедневно совать в жопу раскаленную кочергу. В начале февраля случилось чудо. Целый день без побоев и издевательств. Даже хлеба выдали больше, чем обычно. А следующим утром всех выгнали на ежеутреннее построение. Перед пленными стоял высокий человек в советском кителе без знаков различия, в роговых очках, с басовитым голосом. В этом человеке Гуляев с удивлением узнал Власова. О переходе генерала к немцам в лагере знали давно, но чтобы он приехал и лично обратился к пленным, о таком даже подумать никто не мог. Бывшие солдаты изумленно перешептывались. Власов начал читать по бумажке. «Товарищи братья», — заговорил он, — «большевизм — враг русского народа. Неисчислимое бедствие принес он нашей родине и, наконец, вовлек русский народ в кровавую войну за чужие интересы. Эта война принесла нашему отечеству невиданные страдания». Миллионы русских людей уже заплатили своей жизнью за преступное стремление Сталина господству над миром, за сверхприбыли англоамериканских капиталистов. Миллионы русских людей искалечены и навсегда потеряли трудоспособность. Женщины, старики и дети гибнут от холода, голода и непосильного труда. Сотни русских городов и тысячи сел разрушены, взорваны и сожжены по приказу Сталина. Гуляев не верил своим ушам. Значит, все, что поговаривали о Власове, оказалось правдой. Генерал рассказывал о каком-то русском комитете, о создаваемой в составе вермахта русской армии. Что за бред? «Русские люди, друзья и братья», — продолжал генерал, «довольно проливать народную кровь, довольно вдов и сирот, довольно голода, подневольного труда и мучений в большевистских застенках. Вставайте на борьбу за свободу» на бой за святое дело нашей Родины, на смертный бой за счастье русского народа. Да здравствует почтенный мир с Германией, кладущий начало вечному содружеству немецкого и русского народов. Да здравствует русский народ, равноправный член семьи народов Новой Европы!» Закончив читать по бумажке, Власов поправил очки и продолжил уже не так громко и без лишнего пафоса. «Каждый из вас, кто согласится вступить в русскую освободительную армию, получит хорошее обращение, денежное довольствие и новую форму. Вы больше не будете бесправными рабами. Вас будут хорошо кормить, вы сами станете хозяевами своего положения. Немцы станут вам друзьями, а не врагами. Кто хочет сделать выбор прямо сейчас, сделайте шаг вперед». Никто не шелохнулся. В воздухе повисло тяжёлое молчание. Наконец, один из пленных сделал неловкий шаг вперёд, виновато оглядываясь. Увидев его, шагнул ещё один и ещё. Из строя на двести человек вышло четверо. Гуляев остался стоять. Власов выглядел недовольным, сопровождавший его немцы тоже. Тех, кто шагнул вперёд, в лагере больше не видели. Всю следующую неделю пленные шумели о произошедшем. «Зря я не шагнул», — говорил один тот всё одно помирать, выбора нет. Либо сдохнуть, либо к немцам». «Ах ты, сучий выродок!» — кричал другой. «Я б тебя за такое лично расстрелял. Против нас же с оружием. Как эти полицаи проклятые. Лучше уж как собака тут сдохнуть. Ну и подыхай. Обманут вас фрицы дурачиновые. Как пить дать обманут. Кому нужны предатели?» Гуляев не спорил. Лежал и слушал. И думал. «Тут всё одно помирать». Против нас же с оружием. На следующий день в лагере снова стали бить. Казалось, еще даже сильнее, чем раньше. А спустя неделю после вечернего построения в барак к вонючим и голодным пленным вошел парень в немецкой унтер-офицерской форме, но с подозрительно круглым русским лицом и носом картошкой. На плече у него красовался бело-синий-красный триколор. Вместе с унтером вошли два лейтенанта, на вид явно немцы. Барак замолчал. Раньше их здесь не видели. Парень осмотрел пленных, тяжело вздохнул, пододвинул к себе табуретку, уселся и достал из кармана красную пачку немецких сигарет «Вальдорф Астория». Раскрыл ее, протянул перед собой. «Братцы, кто курево хорошего хочет, угощайтесь!» Пленные подорвались, как ошпаренные, протянули грязные руки. Гуляев протолкнулся вперед, кого-то опередив, успел перехватить предпоследнюю сигарету. Парень в немецкой форме достал зажигалку, дал прикурить каждому. Гуляев затягивался дымом жадно, глубоко, да так, что потемнело в глазах, закружилась голова и онемели ноги. Уселся на пол, чтобы не упасть, продолжал курить. Казалось, не было в мире ничего слаще этого дыма. Сквозь шум в ушах до него доносились слова парня в немецкой форме. «Меня звать Кириллом, родился под Воронежем в двадцать первом году. Попал в плен в прошлом сентябре». «Испытал все те же муки, что и вы. И я вступил в русскую освободительную армию. Как видите, я нормально одет, хорошо питаюсь, ко мне хорошо относятся. Никакого обмана, братцы. Генерал Власов дал мне этот шанс, и я им воспользовался». Пленные смотрели на него, кто-то ошалевшими глазами, кто-то сжав челюсти от злобы, но никто не решался сказать ни слова. «Эта война не против русского народа», — продолжал Кирилл. Это война против Сталина и большевизма. Вы же знаете, сколько бед причинил народу Сталин и его клика. Они загоняли нас в колхозы, отнимали землю, морили голодом, расстреливали по доносам Разве это жизнь? А здесь...» – раздался глухой голос из глубины барака. «Что?» – переспросил Кирилл. «А здесь разве жизнь? К нам тут немцы относятся хуже, чем к собакам. Почему мы должны вдруг поверить в добрых немцев, которые не против русских?» Весь барак обернулся на смельчака. Это был тощий парень с выбитым глазом. Кирилл вздохнул. «Идет, братцы, война, и на войне, к сожалению, неизбежны перегибы. Генерал Власов регулярно ведет переговоры с немецким начальством, чтобы жизнь пленных в лагерях была лучше. Кое-где это удается, кое-где нет. Но в русской освободительной армии к вам будут относиться лучше в тысячу раз. Там вы будете своими среди своих». «Вы же никогда не были в Германии. Я видел Берлин, свободно гулял по нему. Мы, солдаты и офицеры Роа, чувствуем себя в Германии свободными живыми людьми. И вы сможете». «Это же в своих стрелять», сказал кто-то еще, видимо, смелевший после предыдущего оратора. «Понимаю, это сложно. А как в гражданскую было, тоже ведь в своих стреляли». Вновь нависло над всеми неловкое молчание. И пахло сладким сигаретным дымом, как будто новой жизнью запахло вдалеке. Гуляев держал в руке докуренную сигарету. Она совсем истлела, но выбрасывать не хотелось. Этот маленький обгоревший огрызок бумажного фильтра вдруг показался ему спасительной соломинкой, тончайшей ниточкой к новой жизни. Даже не просто к новой, к жизни как таковой. Тут все одно помирать. Он вспомнил вдруг, как лежал под деревом перед самым пленом и попытался закурить, да так и не отыскал нигде спичек, даже у трупа, а потом в ярости смял и выкинул папиросу. «Обратного пути не будет», — тихо сказал вдруг Гуляев. «Не будет», — кивнул Кирилл. «Ну что, кто-нибудь принял решение? Выходите сюда вперёд!» «Я», — сказал выходя один из пленных, сидевший далеко в углу. «Ещё?» Гуляев со всей силы сжал окурок между пальцев, встал с пола и шагнул вперёд. «Я!» И мир вдруг пошатнулся в его голове. И ему показалось, что всё это уже происходило. Совершенно точно происходило. И этот барак, и этот сигаретный дым, и окурок, зажатый в руке. Это было. Было. И он мог этого не говорить. Мог, но сказал. «Что за...» — пробормотал Гуляев, не понимая, что происходит но кирилл уже хлопал его по плечу и сзади за спиной несколько человек тоже говорили я как будто немцы я я и сами немцы тоже что то говорили и еще один шаг вперед и еще и огрызок бумажного фильтра в руке молодец братец слышал он прямо над духом гуляй поднял дрожащую руку к губам сжал зубами и слевший окурок и затянулся дымом темнело Берлин погружался в слепоту и опять гудели моторы самолетов. К вечеру похолодало. Иван поежился и пожалел, что забыл взять шинель. Между пальцами у него дымилась хорошая немецкая сигарета, которую он только что стрельнул у Познякова в ресторане. «Стоп! Что это было?» Иван провел рукой по вспотевшему лбу, Бежевый «Фольксваген» неспешно выехал из-за угла, моргнув фарами и покатился по мостовой в сторону набережной Шпрее. Гуляев оглянулся. Сквозь фасеточное стекло на двери он увидел, как пляшут пьяные офицеры, а в углу о чем-то кричит разбушевавшийся Власов. Из воспоминаний партизана Никифорова, опубликованных в 1954 году. «Однажды к нам в барак пришёл Власовец, чистенький такой, сытый, в форме немецкой. Стал агитировать, вступить в Роа. Сигаретами всех угощал. Говорил, мол, у немцев выжрать будете от пуза и кататься, как сыр в масле. Мы уже хорошо знали цену немецким обещаниям и были обозлены каждодневными побоями и унижениями. Только шестеро из всего барак согласились, а было нас двести человек. Больше мы их не видели». Бить и унижать после этого нас стали пуще прежнего, совсем как примишки жирным. И только сильнее мы стали ненавидеть немца, ещё больше злобы к врагу горело в наших сердцах. Но у нашей группы давно готов был план побега, а терпеть дальше уже не было мочи. Нас было трое. Набрали всякой ветоши для утепления, обмотались чем могли, паёк, надраные сапоги выменили, раздобыли добрый нож, подготовились в общем. Глубокой ночью, в конце февраля, перерезали проволоку, шхерясь от немцев по тёмным углам перемахнули через забор, да и дали дёру, чтоб было силы. Нас, конечно, искать стали. Несколько дней прятались под снегом, до сих пор слышу лай этих собак во сне. Стёпка наш ноги тогда отморозил. Пришлось на себе тащить. Тащили два дня, на третий он и помер. Осталось нас двое. Вышли через неделю к деревне, ночью постучались в ближайшую хату, на свой страх и риск, спросили, есть ли где партизаны. Бабка попалась добрая, наша, мужа у неё в сорок первом убили. Всё рассказала, накормила, согрела, шмотками поделилась. Три дня прожили у неё в подвале. И отправились в новый путь, уже к партизанам. Ещё неделю по кромке леса ходили, мёрзли, как собаки, ночевали под еловыми ветками. Просыпаюсь как-то, бужу Лёшку, а он так и не проснулся. Прикопал его там, бедолагу, прямо под снегом. А что делать? Землю мёрзлую рыть-то нечем. Так я и остался один. К партизанам вышел в начале марта.